Глава двадцать шестая Бен Уильямс взглянул на часы, когда колеса самолета из Антверпена, рейс AE-424, соприкоснулись со взлетно-посадочной полосой. Двадцать тридцать семь. Точно вовремя. В правой руке он держал рацию. «Самолет сел. Будьте наготове». На поясе висела еще одна рация, которую он использовал для связи через наушник с наземным контролем аэропорта. Бен работал координатором по безопасности. Его компания перемещала грузы на сотни миллионов фунтов в год, и большую часть он просто отслеживал из офиса, но сегодняшний был особенным. Антверпенский рейс прилетал раз в полгода, и за последние семь лет Бен не пропустил ни одного, настолько это было важно. Бен пытался втолковать эту мысль Мород, но жена отказывалась принимать его точку зрения. День ее рождения должен оставаться ее днем рождения, несмотря ни на какие обстоятельства. Бена особенно задевала, что в обратную сторону данное правило не работало. Его день рождения всегда был подвижным праздником, как, например, в тот раз, когда ее коллега Карен решила устроить девишник. В результате на прошлой неделе они поругались, и в течение пяти дней с тех пор обстановка в доме Уильямсов напоминала жизнь в Берлине во времена Холодной войны. В конце концов он начал думать, что единственным способом вырваться из немилости, в которую он попал, может стать повышение по службе и преподнесение в подарок Мород бриллианта. Ирония этих мыслей не ускользнула от него, пока он наблюдал, как рейс AE-424 докатился до конца взлетно-посадочной полосы и точно по расписанию стал поворачивать на выделенную ему дорожку. В трюме самолета лежали необработанные алмазы на 16 миллионов фунтов стерлингов. Дважды в год сырье для всех ювелиров Ирландии доставлялось через дублинские аэропорты, и задачей Бена было следить, чтобы все проходило гладко. Система была продумана до мелочей. Один фургон забирал камни из самолета и отвозил в ангар номер 3, заранее подготовленный и абсолютно чистый. Там уже находились вооруженная охрана и девять приданных ей спецназовцев из полицейского подразделения быстрого реагирования. В ангаре груз «Алмазов» разделялся и развозился тремя бронированными фургонами, каждый с двумя полицейскими машинами сопровождения, в распределительные центры по всей стране. Конечно, это была самая опасная часть операции, особенно в свете недавних событий. Именно поэтому в ангаре номер три в настоящее время находилось 12 фургонов. Никому, кроме Бена, не будет известно, кто повезет настоящий груз алмазов, а кто пустые кейсы. Ему очень хотелось, чтобы с такими шансами им повезло. Боссы выразили недовольство дополнительными расходами, но будет хуже, если его обвинят в халатности, если что-то пойдет не так. Встречать самолет будут только Бен, опытный водитель Питер Ловджой, а также Дерек и Ивона, сидевшие в задней части фургона. Пара давних проверенных охранников. Согласно требованиям страхования, никто, кроме сотрудников компании, не имеет права прикасаться ни к одной из коробок. Самолет остановится в зоне ожидания Браво, так как это было единственное место на аэродроме, где нет ничего, кроме чистой, открытой местности на протяжении 700 метров во все стороны. Если хоть какое-то транспортное средство прорвется через внешнее ограждение аэропорта, отряд подразделения быстрого реагирования в настоящее время размещенный в ангаре номер 3, выдвинется на перехват задолго до того, как злоумышленники достигнут самолета. Как только периметр был осмотрен и квалифицирован как чистый, Бен проинформировал наземный контроль, а тот, в свою очередь, сообщил пилоту, который лишь после этого открыл двери трюма. Менее чем через две минуты фургон с алмазами заедет в ангар номер три под усиленной охраной. Это произойдет так быстро, что пассажиры на борту даже не успеют ничего заметить. Чисто, надежно, безупречно. В наушнике раздался звуковой сигнал, после чего женский голос сообщил «Рейс AE-424 в режиме ожидания, вы можете подъехать». Бен нажал кнопку микрофона на отвороте куртки. «Вас понял, контроль!» Затем он поднял рацию для связи со своей командой и гарди. «Мы подъезжаем!» Питер Лавджой завел двигатель и тронулся с места. Командир отряда спецназовцев кивнул им, когда они проезжали мимо ангара. Да помогут небеса любому сотруднику аэропорта, который рискнет по-быстрому перекурить за ангаром номер три. Перекур закончится тем, что он увидит дуло направленных на него пистолетов-пулеметов раньше, чем успеет открыть пачку. Фургон проехал по взлетно-посадочной полосе и остановился позади самолета «Фоккер-100», стоявшего в зоне ожидания «Браво» с еще не заглушенными двигателями. Бен вышел и огляделся. Во всех направлениях ничего, кроме травы и пустой взлетно-посадочной полосы. Ближайшие здания располагались в полумиле отсюда. Здесь сотрудники компании абсолютно неуязвимы, если только грабежом «Алмазов» не займется «Человек-невидимка». Рация в руке вновь затрещала. «Периметр подтвержден», — сказал в ухо командир отряда быстрого реагирования, которого в свою очередь проинформировали наблюдатели от гарди. «Вас понял», — ответил Бен в свою рацию прежде, чем нажать кнопку микрофона на куртке. «Контроль, мы подходим». «Вас понял». Тридцать секунд спустя, точно по расписанию, задние грузовые двери самолета начали открываться. Бен понял, что что-то пошло не так в тот момент, когда к его уху прижалась дуло пистолета. «Шевельнешься? И ты покойник». Слова прозвучали не как угроза, а как простая констатация факта. Бен замер на месте, и чья-то рука в латексной перчатке вынула наушник из его уха и выхватила рацию из руки. В то время как первый напавший остался за его спиной, второй человек в черной штурмовой экипировке, идентичной той, что носили парни из подразделения быстрого реагирования, прошел вперед и направил пистолет через проем пассажирской двери на Питера Лавджоя. «Стой абсолютно неподвижно», — произнес голос позади Бена. На него надели толстый жилет, грубо протащив через голову и сбив с лица очки, без которых он был слеп, как чертова летучая мышь. Темные размытые фигуры стали двигаться вокруг. Жилет оказался тяжелым, слишком тяжелым, и он уже понял, что это значит. Он попытался взять себя в руки и начать мыслить ясно. Фургон загораживал обзор ангара номер три, а следовательно, и отряду быстрого реагирования не видно, что происходит на этой стороне. В ближайшее время у кого-нибудь наверняка возникнут подозрения, но как скоро они начнут шевелиться? Бен надеялся, что двое сотрудников, сидевших в задней части фургона, не станут ничего предпринимать. Не дай бог, чтобы в такой ситуации кто-нибудь вообразил себя крепким орешком. Беспорядочная стрельба стала бы ужасной новостью по многим причинам, не последнее место среди которых занимал тот факт, что они стояли под брюхом большого самолета, в котором, по-видимому, осталось еще немало топлива. Над всеми этими мыслями, крутившимися в голове Бена, доминировало главное. Этих людей просто не могло быть здесь. Они буквально соткались из воздуха. Перед лицом Бена Уильямса появился кусок картона, и голос сзади заговорил снова. «Читай. Я... Я не вижу без очков». Послышался шелестящий звук движения, после чего ему грубо выдрузили на нос очки. «Читай», — повторил голос. Хозяин голоса по-прежнему стоял у Бена за спиной, предположительно держа у его головы пистолет. Второй человек по-прежнему целился в Питера Лавджоя, сидевшего в фургоне. Третий человек в балаклаве и тактическом штурмовом снаряжении стоял перед ним, держа картонку в одной руке и рацию Бена в другой. Пистолет снова ткнулся в затылок. Бен сосредоточился на картонке. «Меня зовут Бен Уильямс». «Они знали его имя. Откуда они узнали его имя?» Жилет, который на меня надет, содержит 6 фунтов c 4 Еще 12 фунтов c 4 привязаны к броневику. Оба заряда сработают от детонатора-размыкателя. Человек, наставивший пистолет на Питера Лавджоя, поднял левую руку, в которой он держал небольшое цилиндрическое устройство и надавил большим пальцем на его верхнюю часть». Если спецназ покинет ангар номер 3, мой водитель умрет. Если кто-нибудь попытается приблизиться к самолету, сначала погибнет водитель, затем сдетонирует си 4 Это не блеф». Бен засомневался, нужно ли произносить последнюю фразу, но тычок пистолета в затылок подсказал ответ. «Хм, демонстрация А». В течение пяти напряженных секунд ничего не происходило, затем раздался хлопок. Боковым зрением Бен заметил облачко дыма слева, когда рухнула секция внешнего ограждения аэродрома. Через секунду в проеме показался фургон Toyota Hiace и быстро поехал к ним. Картонка перед лицом перевернулась. «Отойдите назад, вызовите саперов. На борту самолета 114 пассажиров и членов экипажа. Не испытывайте нас». Картонка пропала из поля зрения, и чья-то рука толкнула Бена к самолету. Под фюзеляжем он почувствовал на руках кабельную стяжку, врезавшуюся в кожу, после чего оказался привязанным к заднему шасси. Через несколько секунд подъехала «Тойота», и к Бену присоединился Питер Лавджой, которого привязали тросиком к другому колесу. Питер заметил жилет, надетый на Бена. «Это что?» Бен шикнул на него прежде, чем тот успел произнести что-нибудь еще. Он не хотел провоцировать агрессию у напавших на них людей. Это был стандартный совет от компании – Если вас вовлекли в инцидент, слово «ограбление» не использовать ни при каких условиях, то вы должны выполнять все требования и не прилагать никаких усилий к сопротивлению. Вместо этого необходимо сосредоточиться на безопасности себя и других и постараться запомнить как можно больше деталей, чтобы позже помочь работе полиции. он сам зачитывал эту инструкцию новым сотрудникам не менее двух десятков раз. Правда, в ней не упоминалось ничего о том, как следует поступать с шестью фунтами Си-4, надетыми на ваше тело. Водитель фургона Toyota, на чьем лице красовалась пластиковая формованная маска, искажавшая черты, распахнул заднюю дверь. Затем он открыл трап и выкатил наружу два мотоцикла. Тем временем двое других быстро переносили черные ящички с алмазами из трюма самолета в фургон. Четвертый человек спокойно стоял с детонатором в поднятой руке, придавливая большим пальцем кнопку. Чтобы загрузить фургон, им понадобилось не более 60 секунд. 19 ящичков. Бен сосчитал их по привычке. Он пытался подмечать и другие детали. Хоть какие-нибудь, поскольку больше всего он старался не думать о жилете. Двое занимавшихся погрузкой захлопнули задние двери. Один из них сел на пассажирское сиденье фургона, и машина немедленно рванула с места, направившись к пролому в заборе. Второй вскочил на мотоцикл, натянул поверх балаклавый шлем и бросил другой, точно такой же шлем человеку, державшему детонатор. Тот надел его, пока шел к своему мотоциклу, ни на секунду не опуская вторую руку. Бен поймал себе на мысли, что его палец, должно быть, уже сильно устал. Первый мотоцикл с ревом помчался к забору. Бен наблюдал, как последний человек сел на мотоцикл и завел его. Затем целую вечность, хотя, возможно, это была лишь доля секунды, он смотрел в закрытые черным забралом глаза мужчины. Наконец, мотоциклист указал пальцем на взрыватель, переключил что-то в его нижней части и небрежно бросил Бену. Бен так и не увидел, как отъехал последний мотоцикл, поскольку потерял сознание.